Глава 35. Риша. Риш, ты чего? Я, я, ты. Я захлёбываюсь в слюнях, соплях и попытках выразить всё наболевшее словами. С тобой всё хорошо? Нет. А что не так? Ты? Я не вину девляется, Серёжа. Что ты себе позволяешь? Я не совсем это хотела сказать, но... Я просто не могу найти слов. Я их все забыла. Я утонула в потоке захлестнувших меня эмоций. «А что я сделал?» «Ты ввалился ко мне домой без приглашения». «Вот как». На лицо Серёжи набегает туча. «А что я должен был сделать?» «Ты должен был спросить меня, прежде чем идти знакомиться с моими родителями». Я спросил, ты вроде как не хотела. Вот именно, я не хотела, а ты всё равно сделала это. Так вот в чём дело, — задумчиво произносит он. Да, я бы тебе ни за что не разрешила. Ору я. На это Серёжа берёт меня под локоток и сажает в машину на заднее сиденье. Сам садится рядом. И это, кстати, хорошо. Что-то я разоралась. Нас могут услышать. Ой, почему Серёжа так на меня смотрит, как злой голодный серый волк на красную шапочку? Ариш, давай прямо сейчас кое-что проясним. Произносит он таким тоном. От такого тона впечатлительный человек мог бы организовать точную копию той гоночной какашки. Но только не я. У меня папа и не так умеет смотреть. И ничего. Это не мешало мне выдвигать свои аргументы и иногда даже побеждать в спорах. Но давай, проясняй. Складываю руки на груди и насупленно молчу. У меня в груди до сих пор всё кипит, но уже не так сильно булькает. Пронесло. Всё хорошо. Но я так переволновалась, у меня чуть сердечный приступ не случился из-за него. «Я мужчина. Я главный», — произносит Серёжа. «Ой, всё! Началось!» «Ну, допустим...» — бурчу я. «И что? Я по свистку должна приносить тебе тапочки в зубах?» «Ни в коем случае». «Ты мужчина, ты говоришь, что хочешь, а я тебя во всём слушаюсь?» «Не совсем так». «Ты умный, я красивая?» Выдвигаю новое предположение. «Это уже ближе». «Ага-га». -ага. «Я решаю. Я беру ответственность». «Я сильный, ты нежная зайка». «Ага, ты мужчина, ты сильный, а всё сейчас держится на моих плечах». Мы с Серёжей смотрим друг на друга. «Я злая, он спокойный». «Это что, наша первая ссора?» «Вдруг доходит до меня». «Похоже на то. А ты у меня темпераментная штучка», произносит он с внезапным восхищением. «А ты думал...» «Бурчу бурчуя Следующий раз будем ссориться на кухне разобьёшь об мою башку пару тарелок В следующий раз В следующего раза может не быть ты зря боялась и переживала заявляет он судя по всему твой отец нормальный мужик судя по чему поражаюсь я дети не запуганные жена счастливая ты вообще лапочка и солнышко из чего я делаю вывод, что твой батя хороший семьянин и адекватный чел. Офигеть, логика. Конечно, в этом что-то есть, но... Ты не знаешь, ты не понимаешь. Есть сложности, реальные проблемы, которые всё меняют. Оришь, не выдумывай. Он думает, что я дурочка. Устраиваю бурю в стакане воды. Думает, что я неадекватная истеричка. Именно такой я себя и чувствую. Я больше не могу, правда. Силы внезапно закончились, и терпение, и вся моя хвалёная стрессоустойчивость. Я больше не могу вывозить это одна на своих хрупких женских плечах. А ты знаешь, чем занимается мой папа? Начинаю я. С чувством, что бросаюсь головой в омут. У него какой-то бизнес? «У него несколько бизнесов», — Серёжа кивает, — «и одно главное хобби. Мой папа очень любит играть в шахматы». «Ну, круто, я тоже играю». «Настолько сильно любит, что открыл в нашем городе шахматный клуб». На этих моих словах глаза Серёжи распахиваются до размеров чайных блюдец, а челюсть начинает медленно ползти вниз. Но он ещё не понял, не осознал, не поверил. У него есть ещё один клуб. Называется «Атмосфера». Его челюсть больше не ползёт вниз. Серёжа стискивает зубы. И глаза его уменьшаются до нормальных размеров. И наливаются кровью, до него начиная доходить. «Да», — киваю я. Моего папу зовут Варлам Елизаров. Друзья и враги называют его волчарой.